Мы падаем в лед. Лед падает в пламя. Оба изливаются через линк и растекаются по всему черепу в великолепном и пугающем виде от первого лица. Здесь порядок величин не пустые абстракции. Они натуральные, ты их чувствуешь нутром. По учебникам сурд вроде бы маловат. При диаметре в 7 миллионов километров он едва проходит в клуб гигантов. Но это ни хера не значит, когда встречаешь его лицом к лицу. Перед тобой не звезда. Это испепеляющий предел творения, тепловая смерть во плоти. А его дыхание разит литием, оставшимся после миров, которые он уже сожрал. А тёмная пятнышка, марширующая по его лицу, не просто планета. Это тающая преисподня в 2 раза больше Урана. Это замёрзший метан, жидкий водород и ядро, тяжёлое и жаркое настолько, что способно печь алмазы. Прямо на моих глазах она распадается. В спутнике давно подтирены изорванные останки от системы колец крашатся вокруг гниющим нимбом. На поверхности планеты бурлят штормы, Безумно сверкают северные сияния на полюсах. В центре тёмной стороны вертится суперциклон, кормящийся буйными струями, что бегут из света в тьму. Он смотрит на меня, словно глаз слепого бога. А каким-то временем гонять шары в аквариуме. Он занимается этим уже несколько часов. Маленький ярко-голубой шарик сюда, тускло-красный баскетбольный мяч туда, нити мечуры петляют сквозь время и траекторию, подобно паутине спящего космического паука. Может перетянуть центр масс на правый борт. Начать нежно, а потом резко скакнуть на максимум. Кой какие камни треснут, будет небольшое разрушение конструкции, но ничего такого, что дроны не смогут залатать до следующей сборки. Нет? Может, чётко и быстро дать полный заряд? Эрей для такого не построено, но если мы сдержим все векторы точно по центру, никаких поворотов, никаких крутящих моментов, лишь прямые линейные 180 туда, откуда мы пришли. Но нет. Если бы мы только не упали так глубоко в колодец, если бы мы только не притормозили Решив открыть сундук, все эти Н тела не взяли бы нас так жестко в оборот. Теперь же мы летим быстро, но недостаточно быстро. Мы большие, но все равно слишком маленькие. Теперь единственный путь наружу лежит сквозь. Хаким не идиот. Он знает правила так же хорошо, как и я, но все равно пытается. Он скорее перепишет законы физики, чем доверится врагу. В конце концов, внутри гиганта мы будем глухими и слепыми. На близком расстоянии нам затуманят зрение конвульсии распадающейся атмосферы Туля, на дальнем оглушит рёв магнитного поля Сурта. Мы не сможем понять, где находимся, и только вычисления Шим помогут сказать, где мы должны оказаться. Хаким видит мир не так, как я. Он не любит принимать всё на веру. Теперь он приходит в отчаяние, срывая целые куски со своего игрушечного астероида в попытке снизить инерцию. Он даже не подумал, как это может повлиять на нашу радиационную защиту, когда мы снова наберём скорость. Уз застрял на вопросе, сможем ли мы набрать достаточно внутрисистемного мусора, чтобы залатать дыры по пути наружу. Не сработает, говорю я ему, хотя сейчас брожу в катакомбах где-то в полукилометре от него. Я не шпионю за ним, как ими так знать, что я наблюдаю. Разумеется, знает. Сейчас нет. Недостаточно массы для траектории покидания, даже если фотоны успеют собрать всё и вовремя вернуться. Мы не знаем, сколько там массы. Мы её ещё не разметили. Он намеренно строит из себя тупого, но я ему подыгрываю. По крайней мере, мы разговариваем. Да ладно тебе, не нужно метить каждую песчинку, чтобы получить распределение массы. Не сработает. Сверься с шимпами, если не веришь мне. Он тебе всё расскажет. Оно уже всё сказала, говорит он. Я останавливаюсь, глубоко и медленно дышу, пусть и получается с трудом. Я подключён к ним, а не одержим. Это просто интерфейс. Это мозолистое тело. Я так же автономен, как и ты. Да определение понятию я. Я не хочу. Разум это голограмма. Раздели её надвое, получишь два разума. Соедини получишь один. Может, ты и был человеком до апгрейда, а теперь у тебя столько же независимой души, сколько у меня в теменной доле. Я оглядываюсь на сводчатый коридор. Наверное, храмовая архитектура это всего лишь совпадение, где со всех сторон на стеллажах сложены мертвецы. Они куда лучшая компания? А если это правда, спрашиваю я у них всех, то как вы-то сумели освободиться? В тот день, когда ты это поймёшь, говорит он, мы проиграем войну.